Глава 12. В августе 1993 года состоялась моя первая встреча с Андреем Андреевичем. По утрам я имел обыкновение совершать пробежки до стадиона «Зенит» и обратно. Когда чувствовал, что физической нагрузки недостаточно, добавлял несколько кругов по беговой дорожке стадиона. В то летнее утро, предвещавшее редкий для северной столицы знойный день, следом за мной в широко распахнутые ворота этого с каждым днем все более приходящего в упадок спортсооружения, Шмыгнул невысокий неказистый мужчина чуть старше 40 лет в непременном сером костюме. Его глаза скрывались за темными очками. Человек присел на трибуне в первом ряду и стал наблюдать за мной. На дорожках и секторах разминался не я один, но слежку я чувствовал безошибочно. Опасений утренний наблюдатель не вызвал, но вычислить, кто такой и почему заинтересовался моей персоной, следовало. Вариантов, впрочем, было не слишком много. И намотав три круга по беговой дорожке, я решил, что это либо посланник от Ивана Ивановича, что менее вероятно, либо его преемник. Я не встречался с Иваном Ивановичем уже почти 4 года, но никаких комплексов по поводу этого не испытывал. И раньше-то, славные 80-е мы видели всего 3-4 раза. В 84-м в Ботаническом саду и в 89-м на Балхаш. Об этом я уже рассказывал. В промежутке между этими событиями состоялась мимолетная встреча здесь, в Петербурге, в скверике с памятником Попову. Тогда Иван Иванович просто поздравил меня с присвоением очередного звания и поставил задачи на перестроечный период. Нет, все же четыре. В 83-м мы оба участвовали в подготовке вымпеловцев, но тогда Иванов не признался, что знает меня, и подал знак, чтобы я не проявлял излишних эмоций. В результате со стороны это выглядело так, словно встретились два незнакомых человека, занимающиеся одним и тем же делом. Чуть ли не машинально пожали друг другу руки и растворились в толпе соратников. Взгляды же, которыми мы обменялись, весьма трудны для описания сторонним наблюдателям. А утренний зритель сразу обращал на себя излишнее внимание. И одет не так. Вроде и неприметно, но ни к месту, не ко времени. И очки эти с очень темными стеклами. В телевизионных и киношных версиях детективов сотрудники секретных служб почти всегда показываются в очках. Всевозможные пресс-службы и действующие сотрудники различных ведомств часто посмеиваются над этим штампом, не задумываясь, что такой стереотип создают сами. Небезызвестные КГБисты Кричков и Калугин практически никогда не снимали очков. Тем более перед кинокамерами и объективами фотоаппаратов. Непрофессионально? Или самодемонстрация, стремление предупредить меня? Когда я выбегал со стадиона, человек в сером костюме поднялся со своего места и бросил в мою сторону. Эй, постойте, вам привет от Иванова. «Все правильно. Я так и предполагал. Только кто ты? Посланник или преемник? А где он сам? Я предосхитил ход событий. Уехал в Магадишу. Бедный Иван Иванович. Интересно, что с ним случилось? Спрашивать об этом было бессмысленно, и я поинтересовался только, когда это произошло». Накануне нового 1992 года. А теперь не пора ли нам познакомиться? Меня зовут Андрей Андреевич. Шнобель. Мужчина рассмеялся. Вы, наверное, забыли, что мне известно ваше подлинное имя, подполковник Филиппов. Или Семенов, как вы предпочитаете, чтобы вас называли? Я промолчал. Мы уже довольно давно общаемся с вами посредством зашифрованных донесений. И, надо сказать, центр доволен вашей работой. Скажу больше, только московские и санкт-петербургские внутренние агенты справляются со своими задачами. Остальные в подавляющем своем большинстве срослись с преступными кланами и существуют, по сути, на средства из бандитских общаков. А видимость деятельности имитируют, периодически сдавая малозначительные фигуры из уголовного мира, которые чаще всего им подсовывают сами бандиты. Придется принимать меры. Я не ответил ничего, да и человек не ждал никакого ответа. А чтобы мы не торчали в распахнутых воротах, предложил вернуться на трибуну. Мы были одни на всю бетонную чашу. Только внизу, в полусотни метрах, на дорожке и поле бегали и размахивали руками несколько парней. Поэтому могли беседовать вполне свободно и раскованно. Правда, я подсознательно ощущал, что у моего собеседника во внутреннем кармане пиджака находится включенный диктофон. Но это меня не смущало. В своем кругу нам полагалось быть предельно откровенными, да и что, собственно говоря, я должен был утаивать. Записать наш разговор он просто обязан. Потом пленку прослушают психологи, определяют, по моему голосу, волновался я или нет, был искренен, не стащился ли нервно и так далее. Нет, ребята, не истощился. И лукавить мне незачем. И все же диктофон где-то не давал мне покоя. Действовал на психику. Возможно, потому что я был уверен. Покойный товарищ Иванов никогда бы не позволил себе пользоваться такой штуковиной. Сейчас центр интересуют не столько сами преступники, сколько их покровители, наставлял меня Андрей Андреевич. Проследите связи политических партий, с организованными преступными группировками. Информируйте нас о контактах лидеров криминалитета с представителями мэрии, городской думы и правительства. Ежемесячно подавайте сводки о степени влияния отдельных общественных политических объединений на массы. Но для этого есть социологи, робко возразил я. И аналитики ГРУ. Разве вы не заметили своего превращения из рядового агента в одного из главных аналитиков ведомства в регионе? Указать пальцем назорвавшегося бандита и таким образом запустить к исполнению смертный приговор могут люди и помельче. Вы подполковник, старший офицер. И ваша задача отныне не только разрушать ведущие преступные группировки, но и организовывать дело так, чтобы наверх продвигались наши ставленники, не только отслеживать слияние мафии и власти но и направлять процесс в нужное ведомство Русла. Все правильно. Только слегка по книжному, как с трибуны вещает. Нас очень беспокоит увеличение числа бандитских протеже в городском депутатском корпусе. Ну а о том, что среди помощников депутатов преобладают люди с уголовным прошлым, вы и сами неоднократно докладывали. Запомните, полностью искоренить преступность и коррупцию нельзя. Но ослабить ее влияние, сузить сферы деятельности можно и необходимо. Это явно для диктофона. Конечно, мы не надеемся, что вы представите нам полную картину происходящего в городе, для чего вам пришлось бы завести сеть собственных информаторов, агентов, консультантов, а делать это запрещено категорически, чтобы не раскрыть свою связь со спецслужбой. Вы должны делать прогнозы и выводы только исходя из официальной всем доступной информации или из того, что вы случайно услышали в своем кругу. Никакой самодеятельности, никаких попыток вызвать на откровенность мафиозных боссов, руководителей города или депутатов. Интересно, перед кем он так отчитывается? И в какой момент включил диктофон? Вы остаетесь тщательно законспирированным агентом. И этим как раз и отличается глубокое оседание от обычного внедрения. Для всех – Вы простой российский гражданин, не имеющий к спецслужбам никакого отношения. Да, кстати, вас удовлетворяет работа в институте? Нет. Зарплату платят нерегулярно, а общественных нагрузок сваливают все больше. Почему бы не высказаться? Спрашивают нас о личных заботах совсем не часто. То ту команду подготовить просят, то эту. Многих консультировать бесплатно приходится. Это отрывает от творчества, которое более перспективно в плане добывания информации. Среди коллекционеров много влиятельных людей по обе стороны баррикад. Хорошо еще, что жена делает успехи в маленьком семейном бизнесе. Молют за меня, иначе бы я совсем зашелся. Всякими выставками, презентациями, встречами с поклонниками и торговыми переговорами теперь занимается только она. Я лишь появляюсь в самый ответственный момент, чтобы сорвать овации. Следует признать, что Иван Иванович был большим мастером по части делания из дерьма конфеток. Здесь мне полагалось почувствовать себя больно задетым таким сравнением. Хотя наверняка в материалах моего личного дела было все сказано о моем отношении к собственному творчеству. Полагалось, видимо, вспылить и бросить какую-то неосторожную фразу. Возможно, я так и сделал бы, Но уловил выражение глаз Андрея Андреевича даже сквозь стекла очков. Кстати, затемненных, диоптрических. Уловил и сказал только. «Вокс попью вокс дэй?» «Успех ваших произведений приятно удивил нас всех», после паузы сказал Андрей Андреевич. «На последней выставке ведомство не приобрело ни одной картины. Все разобрали истинные почитатели вашего таланта» при желании я мог бы отметить, что слова истинные почитатели он произнес совсем без иронии. Но отмечать этого я не стал, потому что в следующем периоде он опять возвращался к фразеологии совкового функционера Вот что значит реклама. Вот что значит суметь раскрутить человека, направить его деятельность в нужную струю. Но такая политика может иметь негативные последствия, чуть ли не выкрикнул я, чем явно ошеломил собеседник? «Какие же?» – удивленно пробормотал он. «Слишком многих творческих людей поддерживает ведомство. Если добавить сюда ставленников других заинтересованных организаций, сразу поймешь, почему среди наших писателей, художников, поп-звезд так мало подлинных талантов. Вот почему посредственности оккупировали все телеэкраны, периодические издания и выставочные залы». Можете считать, что я говорю и о себе самому. Их слава – пустой звук. Она рассыплется, как только рухнут спецслужбы, поддерживающие данную творческую личность. Действуя так, мы подрываем авторитет русского искусства, наносим ему непоправимый вред, поощряя серость и бестоланность. Дельная мысль, согласился товарищ Андреев. Однако, Творческие люди продолжают оставаться нашими самыми бесценными источниками. На эстраде, к примеру, сейчас подвязаются десятки певичек, в которых ничего выдающегося, кроме ног, нет. А популярность имеют грандиозную. Каждый знатный чиновник спешит засвидетельствовать свою признательность, а при удобном случае вскочить в постель к звезде. А там такую информацию раздобыть можно. Какое-то двойственное впечатление у меня вызывал этот товарищ Андреев. Начальство, оно по уставу вроде как всегда право. Но ведь наш разговор не за чтение приказа, который надо выполнять, не обсуждая. Разговор он ведет вроде в двух или трех планах одновременно. Говорит нечто дельное и тут же стандартные фразы, будто предназначенные для доклада, то по начальнику. А вслед за ними сарказм. Возможно, никому и не предназначенный. То ли дело разговаривать с Иваном Ивановичем. Но с ним, наверное, не скоро доведется поговорить. Или же бандиты, продолжал Андрей Андреевич. Они когда наколются или нажрутся, только дай что-нибудь послушать в живом эфире. За сумасшедшие деньги приглашают популярных исполнителей к себе в офис или на хату, и там устраивают концерты. Знаешь, сколько удается выведать из них в порывах откровения? Догадываюсь. Почему-то все обладатели каких-либо секретов всегда стремятся поделиться ими с творческой личностью. Например, я уже замахался слушать откровения генерала Т. Перед тем, как приобрести очередную мою картину, он рассказывает все, о чем ему стало известно в силу специфики своей профессии. Вот почему творчество должно стать приоритетным направлением вашей официальной деятельности. Из института рассчитайтесь как можно быстрее. Кстати, вы сможете арендовать там спортзал хотя бы несколько часов в неделю? Думаю, что да. С благотворительностью пора кончать. Откройте какую-нибудь частную фирму по обучению телохранителей. Сейчас такая струя, что каждый стремится обзавестись персональным терминатором или рэмбо. «Сделаем!» – с энтузиазмом откликнулся я. «Ну не забывайте, ваше главное задание – снабжать Центр объективной информации об изменении раскладов на политическом Олимпе. Скоро в стране опять прольется кровь. Чтобы предвидеть такой поворот событий, не нужно быть великим аналитиком. Я не бог весть какой умник, но и я чувствую это давно. Но вслух и с такой уверенностью пока что об этом не говорили». Мы хотим знать. Андрей Андреевич впервые снял очки и пристально уставился мне в глаза, будто подчеркивая, что я должен запомнить каждое слово. Какой процент жителей Санкт-Петербурга поддерживает Руцкого, Хасбулатова? Как общественность отнесется к силовым методам решения проблемы неуступчивого парламента? Ну и так далее. Буду стараться. Вот новый адрес, по которому пойдут ваши спецдонесения. Москва. А-97, абонентский ящик номер 34, Вихренко Олегу Игнатьевичу. Ну, до встречи. Андрей Андреевич коротко пожал руку, сбежал по ступенькам и скрылся в темном прямоугольнике выхода. Я, подчеркнуто неспешно, двинулся следом, так что успел заметить удаляющийся белый салп. Олег Вихренко. Это была та самая фамилия, которую мне называл при прощании на балхаше, товарищ Иванов. Значит, теперь Олег будет получать от меня всю адресованную Центру информацию. Генерополковник уехал в Магадишу перед прошлым Новым годом. Логично предположить, что уже полтора года Вихренко имеет мой настоящий адрес. С одной стороны, это хорошо. А с другой – плохо. Хорошо, потому что Иван Иванович представил его как надежного и порядочного человека. Помните «Вдвоем вы свернете горы»? Плохо, потому что еще один лишний человек узнал о моей второй тщательно скрываемой жизни. Если Андреев не глава ведомства, в чем я лично теперь ничуть не сомневаюсь, хотя бы потому, что Верховный Папа не стал бы возиться с диктофоном, то о моей деятельности теперь знают три человека. А это очень много. Не вовремя уехал в Магадиша Иван Иванович. Но я узнаю, что случилось с ним. Клянусь честью хотя бы ради того, чтобы удовлетворить свое собственное нездоровое любопытство. Для того и спешу в библиотеку в одном спортивном костюмчике сразу после встречи с Андреевым. Направляюсь в читальный зал, листаю подшивки центральных газет на конец 1991 и вскоре нахожу, что надеялся найти. Это был некролог в «Красной звезде». На 59-м году жизни трагически погиб Видный военный деятель, генерал-полковник Ларионов Виталий Игоревич. Фотографии в газете не было, но я и так был уверен, что это он. Подобные совпадения случаются крайне редко. Налицо все причины быть довольным собой. И всего-то одна неосторожная фраза слетела с уст Андрея Андреевича накануне нового 1992 года. А я вычислил фамилию, которую не должен был узнать никогда. В дальнейшем мне не составит особого труда выяснить обстоятельства гибели этого неординарного человека. «Застрелился он», – скажет болтливый генерал Т., когда я вдруг спрошу его, почему мои произведения давненько не покупает Виталий Ларионов из Москвы. А прогнозы Андреева начнут подтверждаться спустя всего два месяца. В Москве снова загорохочут гусеницами танки, затрещат автоматы, прольются кровь. Ее узкие ручейки через год с небольшим сольются в полноводную реку, берущую начало в предгорьях Кавказа. Из нашего региона рекрутируются добровольцы на войну. Вербовочные пункты действуют по адресам. Преимущество отдается участникам военных действий и спортсменам-разрядникам. Фирмы, имеющие лицензии на продажу вооружения, открыто переориентируются на сепаратистские круги в Чечне. Буду предупреждать я накануне начала военных действий. Питерский ОМОН заявил, что не желает принимать участие в этой авантюре. Война непопулярна в народе. Это уже цитата из сообщений 1995 года. Только что толку от моей деятельности, если война все равно продолжается? Зачем я стараюсь? Зачем забрасывают центр шифрограммами?